Глава 23. Бриллиантовая брошь инспектора Станислава Тихонова. Я ужасно не люблю, когда меня будит будильник. По своему психологическому складу я человек ночной. Медленно, трудно засыпаю, и самый крепкий сон затапливает меня к утру. И поэтому, когда в тишине раздаётся оглушительный дребезг будильника. Я пугаюсь, будто меня хватили палкой по голове. Зато, проснувшись за несколько минут до звонка будильника, я испытываю злорадное чувство, как если бы мне удалось перехитрить его. С мстительным удовольствием нажимаю я кнопку стопора звонка, запирая бодрствующий дух часов еще на полсуток. От этого охватывает меня веселое настроение». Я открыл глаза и сразу же торопливо нажал кнопку звонка. Поднялся с дивана, потом взял полотенце, халат и направился в душ. Пустил горячую воду, и когда кожа привыкла, начал потихоньку выводить кран с надписью "Гор". Вода остывала медленно, наливалась холодом и упругостью. Потом ледяные струйки стали плотными. как резина. Десятки злых, острых лос. Стегали, щипали, рвали сразу покрасневшую кожу, били в глаза, уши, ноздри. Я вспомнил, как мы с Шараповым мокли под невероятным ливнем в Останкине, перед домом старухи Ларионихи, где скрывался беглый бандит Крот. Меня контузило тогда выстрелом. Но, как сейчас помню, больше всего я переживал из-за порванного в свалке нового докронового костюма. Смешно, но факт. Было это пять лет назад. И было мне тогда столько лет, сколько Сашке Савельеву сейчас. В ту ночь мы с ним и познакомились. Это была зона его дружины. Ощущение нестерпимого холода прошло, и я почувствовал, как тело наливается силой и бодростью. Я чувствовал каждый мускул, каждую жилочку в себе. И я понял, что я еще молодой. Я еще совсем молодой. Тридцать — это не так уж и много. Нет, немного. От махрового полотенца пошел горячий зуд — И кровь пульсировала сильно и шумно. И было мне очень легко и весело. Поставив на плитку кофейник, я вновь завалился на диван, и Лёжа стал драть щёки электробритвой. Было всего начало восьмого, и впереди был целый огромный день, полный всяких хороших и интересных событий. И всё почему-то казалось мне прекрасным. Надел свежую сорочку, аккуратно завязал галстук и чинно уселся пить кофе. И от всей упорядоченности моего утра я оказался себе человеком просто замечательным. В бусете нашел вполне съедобную булочку и плавленый сырок, так что и завтрак получился прекрасный. Я отпил два глотка, встал и вынул из внутреннего кармана пиджака бумажную ленту. Верманя, конечно, помялась несколько, но старые сгибы были по-прежнему отчётливо видны. Прихлёбывая горячий кофе, я вновь свернул ленту по сгибам крест-накрест, ещё раз крест-накрест. Получилась обёртка бандероль, какими печатают в банках пачки денег. Лента была мне интересна и непонятна. Зареченская милиция Обнаружив у покойного Сытникова при осмотре комнаты 400 долларов, не предприняла никаких мер для выяснения источника приобретения этих денег. Логика у них была железная. Всё равно старик умер, имущество выморочное. Деньги так и так будут переданы государству. Тогда какая разница, где он их взял? Не досуком было и ни в домёк размышлять над такими проблемами. что мертвые часто и живым в наследство дела свои оставляют. Да и говоря между нами, не такое уж простенькое мероприятие они бы затеяли. Ладно, пойдем дальше. Откуда у старика могли появиться доллары? Пауста Костелли разыскивал Сытникова и приходил к нему домой. Конечно, соблазнительно связать долг с появлением Кастелли. Но итальянец приходил, когда Сытников уже был мёртв. Но в чемодане у Кастелли лежал крест с поддвижника начальника и друга Сытникова, генерала фон Дица. Никаким случайным стечением обстоятельств это объяснено быть не может. Значит, они виделись раньше, когда Отдел лисы регистрации сообщил, что Костелев в Советский Союз приезжал впервые. Сытников с момента ареста осенью 1945 года находился сначала в заключении, а затем без выездна в Зареченске. Непонятно. И очень сильно меня смущала обёртка бандероль. Такой лентой перевязывают деньги в банках. Если ею перевязывались советские деньги, рубли, например, они вполне по размеру подходят. Тогда по-прежнему все неясно. А если в ней были доллары, в банковской-то обертке, тем более, что на ней написано фиолетовыми чернилами «пятьсот по одн», «снято сто», «квыт четыреста». А долларов у старика нашли. Именно четыреста. Я встал из-за стола и похвалил себя за правильно прожитое утро. Потом взглянул в окно. Тепло на улице совсем было. Перекинул через руку плащ и отправился на Петровку. А еще через час мы шли по Страстному бульвару, во мне Шторгбанк, и я объяснял Сашке сложившуюся ситуацию. Здесь возможны три варианта. Деньги официально получил Сытников. И это дает нам очень много, но вариант почти невероятен. Второе. Кассир опознает свою обертку Бандероль и вспомнит, кому она ее выдавала. Этот вариант вероятнее, хотя информация наша будет беднее. Третье. В банке не смогут ничего вспомнить об этой операции. И, к сожалению, данный вариант ближе всего. Но отработать этот канал мы обязаны. «А что еще осталось от Сытникова?» — спросил Сашка. «Какая-то бриллиантовая брошка. Да и она уже ушла в госфонды. Иди ищи ее теперь». Сашка подобрал с земли тополейную ветку, потер смолистые клейкие почки между пальцами. «Как выглядела брошка? Ее видел кто-нибудь у старика?» В описании в протоколе осмотра имеется? Не знаю. В протоколе написано: брошь бриллиантовая женская и всё. Неправильно это, серьёзно сказал Сашка. Я бы, например, охотно посмотрел на неё. Я пожал плечами. Теперь уже поздно говорить об этом. Хм, трудно сказать, неопределённо пробормотал Сашка. 400 долларов однодолларовыми купюрами получил во внешторгбанке 28 февраля 2000 года Ристерх Сытников. Это было довольно невероятно, на факт. Контролёр-оператор показала нам журнал. Получил Сытников, 1896 года рождения. Паспорт серия номер проживает Зареченск, улица Прибрежная, дом 7, квартира 12. Деньги переведены на основании платёжного поручения из Инюр коллеги. Приходный ордер. В общем, всё честь по чести. Вот это да. Мы этого никак не ожидали. Что будем делать? Стас спросил, очарованно глядя в журнал Сашка. Я думаю, махнём в Инюр коллеги. А? Стас. У меня есть маленькая идейка индивидуального пользования. Что если я сегодня займусь её реализацией, а ты в Нюрк коллеге двинешь сам? На ведь там вдвоём всё равно делать нечего. Понятно. Привет. В Нюрк коллеге я договорился, что там снимут для передачи нам копии со всего наследственного дела Аристарха Сытникова. Каждый документ был настолько интересен, что подлежит приобщению к делу. Поэтому Шарапову я всё объяснил на словах, изредка заглядывая в записную книжку. Где отметил наиболее удивившие меня моменты. Наследство было завещено Сытникову баронессе Анне Елизеи Густавой фон Диц. Вдовой генерала фон Дица, урождённой Шмальбах, гражданкой Соединённых Штатов Америки, бывшей подданной Российской империи. Баронесса скончалась в ноябре прошлого года в городе Тейнос-Порт, штат Индиана, графство Оклич. Фирма Уильямтерс Гал Бразерс, Соединённые Штаты Америки. Индиана, графство Окридж. Теннесипорт. Дело. Траст-фонд баронессы фон Диц. Уважаемые господа! Благодарим за ваше письмо от 20 сентября сего года, содержание которого принимаем к сведению. Сообщаем, что смерть баронессы Анны Лизы Густавовы фон Диц, урождённой Шмальбах, вдовы генерала-барона фон Дица, Гражданки Соединенных Штатов, бывшие подданные Российской империи, согласно решению окружного суда, считаются имевшей место. Тем же решением, единственным бенефициарием семьи фон Дитц, объявлен двоюродный брат покойный, полковник Шмальбах. Неоспариваемым завещанием баронессы фон Дитц, бывшему адъютанту ее покойного супруга, аристарху Евграфовичу Сытникову, выделено наследство в сумме 400 долларов США. Мы считаем, что клиент Аристарх Евграфович Сытников, проживающий в СССР в городе Зареченске, имеет разумные виды выиграть в своей претензии, поскольку его личность исчерпывающе идентифицирована представленными документами. Доверенность. Да будет настоящим всем, кого это касается, известно, что я, ниже подписавшийся Сытников Аристарх Евграфович, принимаю завещанное мне баронессой фон Дитс Не обремененные долгами наследства. Назначаю и уполномочиваю адвокатов фирмы Уитто-Утерс-Галл-Бразерс, имеющих контору в городе Теннесси-Порт, штат Индиана, США, порознь и совместно быть моими полномочными и законными поверенными. А.Е. Сытников. Платежные поручения. Чейс Манхэттенбанк переводит, согласно поручению фирмы Уитто-Утерс-Галл-Бразерс в иньюр-коллегию СССР, для вручения Сытникову Аристарху Евграфовичу 400 долларов США. Я уже собрался уходить домой, когда позвонил Сашка. Стас, моя идейка индивидуального пользования провалилась, вроде. Голос у него был усталый. Какая идейка? удивился я, успев за этот долгий день забыть о нашем утреннем разговоре. Да насчёт броши, Я ведь целый день провёл в отделе хранения ценностей у зажиточной организации, с воскрешенным энтузиазмом сказал Сашка. Ничего не перепало, любопытствовал я. Хм, кое-что. Недоразумение у тебя получилось, невинно сказал он. Какое ещё недоразумение? Тут разночтения возникли. В тебя в описи брошь женская бриллиантовая, а здесь в опись по квалифицированию так они её назвали по-другому. Сашка помолчал, и я ощутил, как острым предчувствием застучало у меня сердце. — Ну, баранки гну. Брошь, украшение декоративное из бриллиантов на основе белого металла, в форме восьмиконечной звезды. Звезду видел? Я же говорю, провалилась идея. Звезду направили 2 недели назад для реализации в московский комиссионный магазин номер 53. А в комиссионке был? Опоздал, тяжело вздохнул Сашка. Продали? крикнул я. Нет, поздно уже было в комиссионку ехать. Закрылся магазин. Ах, облегченно вздохнул я. С тобой говорить, что суп деревянной ложкой хлебать? А какая разница? За 2 недели, наверное, продали звезду, сказал уныло Сашка. Саня, Она же ведь дорогая, с надеждой сказал я. Может, граждане и не бросились на неё сразу? Это же не холодильник, не первой необходимости всё-таки вещь. Может, повременят? А? Саня. Может, и повременят. Я же не каждый день себе бриллиантовые броши покупаю. Так что с ведением на это чёрт и меня самое общее. Ну ладно. Значит, к открытию магазина мы уже там, есть? Есть. Большой привет. положил трубку. Звезда восьмиугольной формы. Я отчётливо представил цветные картины, которые мне показывал ординавец в музее. Крест с перевязью. Не звезда. Ёлки-палки. Звезда восьмиугольной формы.